Я, несомненно, уже здоров, улыбнулся, заснул. Утренний звонок. встаю и совсем другое. Сквозь стекла потолка, стен всюду, везде, насквозь туман. Сумасшедшие облака, все тяжелое. И легче, и ближе, и уже нет границ между землею и небом. Все летит, тает, падает, не за что ухватиться. Нет больше домов. Стекленные стены распустились в тумане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 Всякую нелепость мне удастся включить в какой-нибудь силлогизм. Это меня успокаивает. Надеюсь, успокоит и вас. Как я полон. Если бы вы знали, как я полон. Запись 14. -я. Конспект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 Настоящий я не хотел. И все же, какими словами сказать ей? Как объяснить ей, что железо не хотело, но закон неизбежен, точен? О подняла лицо из подушек и, не открывая глаз, сказала, уйдите. Но от слез вышло у нее, уйдите. Вот почему-то врезалась, и это нелепо имело.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 вниз. Она отняла у меня Р. Она отняла у меня О. И все-таки. И все-таки. Запись пятнадцатая. Конспект. Колокол. Зеркальное море. Мне вечно гореть.